Глава пятая. Первая пансионерка. Время шло меж тем своим чередом. Пока и да странница привитали себе в теплом птичьем гнезде, успела все-таки уладиться и дело, затеянное по инициативе госпожи Лицидеевой. Впереди этому делу предстояла еще длинная перспектива всяческой официальной процедуры с рассмотрением до разрешением проекта, что, конечно, требовало довольно долгого времени. А княгиня Долгова-Петровская меж тем желала как можно скорее узреть плоды новой филантропической затеи и усладить ими избалованный вкус своего тщеславного честолюбия. Поэтому на одном из последующих сборищ большинство членов решило, не дожидаясь официального разрешения, приступить к делу помаленьку путем негласным. И, боже мой, что за самодовольная гордость сияла на лице княгини, когда на долю ее выпала честь представить первую пациентку в нравственную лечебницу актрисы Лицидеевой.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 На ресницах виднелся еще не высохший след обильных слез, и во всей гибкой и хрупкой фигурке ее сказывалось такое беспомощное отчаяние, что княгиня невольно остановила на ней свое внимание. Ты, милая, за что? Неожиданно обратилась она к девушке. Та вздрогнула и смутилась. Вместо ответа на ресницах ее показались новые слезы ты милая, не плачь, а отвечай, и если тебя спрашивают, я ведь тебе не следственный пристав, желаю узнать ваши нужды и облегчить вашу печаль. Говорила меж тем княгиня каким то деревянным тоном выделанной кротости и сочувствия. В этом тоне казалось будто звучит иная струна, звук, который должен бы был в своей сущности выразиться таким образом.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 Прорывались одни только рыдания, которые она тщетно силилась задержать в груди своей. Настасья Ильинична по обыкновению перевела взоры на сопровождавшее ее начальство, ища в нем достодолжного объяснения этим рыданиям, и потому в ее взорах выражался теперь обычный в подобных обстоятельствах знак «вопросительный». «Сопровождавшее начальство» объяснила ее сиятельству, что молодая арестантка взята вчерашнего числа вечером в одном из развратных притонов Таировского переулка за учиненное ею буйство с намерением вышибить стулом оконную раму, причем законного вида у нее не оказалось, а показывает, где что вид ее украден в ночлежной Вяземского дома и при всем называет себя, быть может, и облыжно сан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 Авторитетная княгиня не замедлила заявить полицейскому начальству, что пока идет следствие, да будут наводить справки, точно ли эта девушка та, за которую себя выдает, она, княгиня Настасья Ильинична, желает взять ее отсюда немедленно под свое поручительство.